«Четыре. Эскадрилья разделится на звенья», — приказал слон, и в космосе началось перестроение самолетов, пилоты искали друг друга. «Свин, это дельфин», — позвал Крис своего приятеля Шлюса. «Слушаю тебя, дельфин». «Свин, заходи в хвост». «Понял тебя, дельфин. Захожу в хвост». Макагон на своей цикаде пристроился в хвост из любителя Форкса, встав на одной с ним линии чуть выше ведущего. Это было их классическое построение, отработанное многими месяцами тренировок. Фокс был ведущим, Макагон, соответственно, ведомым. В реальном бою строй продержится недолго, но все же хоть что-то. «Но где они там?» — недовольно забугнил Фокс, имея в виду экзаменаторов. «Сейчас появятся», — ответил Шлюз. «Приглашенные экзаменаторы выходили с противоложного борта Юнги. Сделав вираж, они появились перед курсантами». «Ну вот, сейчас начнется». Крис взглянул на экран радара. Самолеты пятой эскадрильи отмечались зеленым цветом, самолеты экзаменаторов – красным. Их было столько же, сколько и курсантов – двадцать. Чуть сбоку блестела освещенная ходовыми огнями громада учебного авианосца «Юнга». Рядом с ним крупными звездами мигали метки судов-эвакуаторов, вызванных на тот случай, если произойдет что-нибудь непредвиденное, и придется спасать катапультировавшихся пилотов. С со с забила пушка, что служило сигналом к началу учебного боя. И две эскадрильи понеслись навстречу друг другу. Синхронизированный компьютер распределил цели эскадрильи, выдав каждому пилоту персональную цель. Они могли согласиться или нет. Если да, то нужно было нажать кнопку захвата цели. Если нет, то нет. Свин, это дельфин. Слушай тебя, дельфин. Наша цель отметка 23.12. «Понял тебя, дельфин, цель 23-12». «Отлично. Начинаем наш прием, свин, покажем, на что мы способны». «Понял тебя, дельфин, раз, два, три, пошли, понял». Цикады на форсаже резко разошлись по высоте, создав угол в 90 градусов. Самолет Форкса резко спикировал, а цикада Макагона столь же резко ушла вверх. Несколько секунд, и они развернулись под тем же углом, зажимая выбранную цель в клещи. «Свин, огонь! Есть, дельфин!» Цикады огрызнулись огнем пушек, точки снарядов ушли к цели. Но и наемники оказались не промах. Они не сразу разгадали прием, поскольку это было ноу-хау Криса со шлюсом. Но реакция спасла их, и экзаменаторы столь же резко разошлись в стороны, уходя с линии перекрестного огня. — Свин, держим хвост! — понял, Джечвин. Опытные пилоты, стремительно сокращая дистанцию, старались обойти своего учебного противника и даже не сделали ни одного выстрела не пустили ни одной ракеты, в то время как в общей схватке курсанты уже вовсю тратили боезапас. Трассы снарядов и пулеметных очередей расчертили космическое пространство. Некоторые из них бились о борта судов-эвакуаторов и авианосца. В такой карусели, когда уже каждый был сам за себя, практически не работали никакие установки, и как только в прицел попадал истребитель соперника, Форкс нажимал на гашек, и цикада тихо вибрировала, плюясь снарядами. Но наемники были слишком резвыми, и большая часть снарядов уходила в пустоту. «Опасность поражения», — заговорил бортовой компьютер категоричным женским голосом. Крис всегда почему-то ассоциировал этот голос с какой-то толстой теткой в очках с толстой роговой оправой, с острой указкой, выговаривавшей непутевому ученику. «Сохват системы наведения! Угроза атаки! Угроза атаки!» «Твою мать!» — не сдержался Крис и резко вывернул штурвал вправо и на себя. «Но...» Перегрузка вдавила его в кресло, и Форкс почувствовал, как заболели глазные яблоки. Но эти старания ни к чему не привели. Ракетная атака... Ракетная атака... Занудно продолжал оповещать бортовой компьютер, и Форкс словно воочию увидел эту тетку-учительницу, махающую у него перед носом указкой. «Черт, кажется, я схожу с ума», — подумал Крис, бросая цикаду в очередной вираж и дав команду на отстрел имитаторов. Бросив взгляд на радар, он увидел, как за ним увязалась ракета, рядом с которой с калейдоскопической быстротой сменились циферки расстояния до цели, то есть дистанции до него. Но, выжимая последние силы из истребителя, ревел Крис. Ракетная атака сорвана, оповестил бортовой компьютер. Подрыв на имитаторе. Слава тебе, Господи! Опасность поражения! Опасность поражения, захват системой наведения. А, чтоб тебя! свирепо взъявил Форкс. Он почувствовал, как рубашка под летным скафандром насквозь пропиталась потом, а пальцы рук буквально задеревенели в перчатках, так судорожно он сжимал штурвал. Все это было так не похоже на учебные бои между курсантами. Крис пошел на очередной вираж. — Свин, это дельфин. Слушаю тебя, дельфин. — Ты где, мать твою? В заднице, дельфин! — с таким же отчаянием прокричал в ответ шлюз. «Понял, конец связи», — растягивая глазные от наваливающихся на виражах перегрузок, — ответил Форбс. Совсем рядом пронеслась пушечная очередь. Его не сбили только чудом. Форбс бросил машину в сторону и вовремя. Очередь прошила то место, где он только что был. Отчаянно вертя головой, Форбс увидел вдруг, как хост цикады Дженнифер, носивший не слишком благозвучный позывной «Стервоза», — зашел самолет экзаменатора. «Стервоза, это дельфин». «Слушаю, дельфин». «У тебя хвост!» — поняла, дельфин. «От своего бы избавиться!» — с ожесточением подумал Крис, глядя на то, как Дженнифер пошла в отрыв. «Опасность поражения!» — затянул свой бортовой компьютер. «Поздно!» — прошутал Крис, услышав дробный стук. Бортовой компьютер прокомментировал. «Поражение левого крыла. Заклинило две пушки. Неисправна подача боеприпасов. Повреждена подвеска крепления ракет. Рекомендуется отключить стартовый механизм». «Отключить!» — приказал системе Форбс видя все эти повреждения на экране монитора, где красными пятнами отметились повреждения на контуре самолета и мигали различные системы вооружения. Стартовый механизм пуска ракет отключен? Проклятие, даже ракеты не успел пустить. Эврика, воскликнул Фокс, уходя от очередного поражения. Недолго думая, он начал притворять идею в жизнь. Крис потянул штурвал на себя, одновременно вырубая силовые двигатели и включая вспомогательные посадочные движки вертикальной посадки на полную мощность. В результате этих действий цикада встала свечой, буквально застыв на одном месте в пространстве. Противник, сидевший на хвосте, не сумел отреагировать на маневр достаточно быстро и пролетел под машиной Форкса. Видя это, курсант перевернул свою машину на 180 градусов по дифференту с одновременным креном Рубил силовые установки двигателей на полную мощность, так что они чуть не захлебнулись топливом, дабы сесть на хвост своему визави. И, о чудо, ему это удалось! — Ну вот и все, тварь! — допрыгался победоносно, — воскликнул Хоркс. От всей души, вжимая пальцы в кнопку на рукояти штурвала, заставляя оставшиеся в рабочем состоянии пушки на правом крыле зайтись в злобном лае, Хоркс расходовал боекомплект, не считая, желая лишь одного — попасть, попасть во что бы то ни стало. И он попал. «Цель уничтожена!» — лаконично отозвался бортовой компьютер. Эти слова училки, как он обозвал свой бортовой компьютер, показались ему музыкой. «Внимание! Угроза поражения! Стерва! Умеешь ты испортить настроение!» Крис бросил взгляд на экран радара и увидел, что к нему прицепились двое экзаменаторов. Потом, видимо, решив, что слишком много чести для зеленого юнца, один из них отстал но оставшийся пустил сразу две ракеты и открыл огонь из пушек. «Ракетная атака! Ракетная атака! Рекомендуется отстрелить ловушки! Отстреливай!» «Команда выполнена!» Цикада выплюнула целый сноп светящихся тепловых шашек и далее продолжала извергать их одну за другой каждую секунду. Первая ракета сошла с дистанции в облаке шашек, но вторая, обходя ловушки, сближалась с цикадой Форкса, о чем и предупредил бортовой компьютер. Тут Крис увидел, что кто-то разделял машину Дженнифер, и Форкс, убивая сразу двух зайцев, увел машину в пикеры вверх, уходя от оставшейся ракеты и одновременно заходя в хвост, цикадью подбившей тервозу. Ракета осталась позади, напоровшись на очередную ловушку, и Крис, сблизившись до нужной дистанции, выпустил весь свой арсенал по выбранной цели. Машина стала уходить в противоракетный маневр, но Крис, понимая, что он уже труп, открыл огонь из пушек, расходуя последние снаряды, и крыло самолета жертвой окрасилось в красный цвет. Цель повреждена, сам вижу. Опасность поражения, да заткнись ты. Крис снова повел машину вниз с разворотом, уходя с линии атаки невидимого противника. «Что за дерьмо?» — воскликнул он, отжимая штурвал от себя. Машина шла недостаточно резво, делая гораздо более широкую дугу, чем следует. «Да что же это такое?» Угроза поражения немедленно, и тут Крис увидел, как прямо над головой колпак его самолета окрасился в красный цвет. «Говорит база, борт четыре двадцать вы уничтожены. Взять курс на базу!» «Это Дельфин. Вас понял база. Сразу обмякнул, оборонил Крис. Иду домой».